Едем бором черными лесами. Вот гора, песчаный спуск в долин. Вечереет На горе пред нами лес щитинит новую вершину, И темным-темно в той новой чаще, где опять скрывается дорога. И враждебен мой ямщик молчащий. И надежда в сердце лишь на Бога. Да набег коней нетерпеливый. Да на этот нежный и пивучий колокольчик плачущий счастливо, что на свете все авось до да случая